Эпилог. Песок. Малышка Найла набрала горсть, поднесла её к лицу, понюхала. Сомневаться не приходилось. Девочка разжала кулак, и песок высыпался сквозь пальцы. Она прошла здесь. Это так же точно, как то, что дует ветер. Пробормотала Найла тихо, чтобы остальные не услышали. Подняла глаза на обломки, огляделась. Они стояли посреди пустыни, и солнце палило так, что даже в носу выступали капельки пота Маленькая волна не оставила после себя никаких отметин, никаких следов своей разрушительной ярости, только груду железных обломков да вонь, шедшую от земли. Смесь запахов мёртвой плоти, свернувшейся крови, ржавчины и ломаных костей. «Здесь мы ничего не найдём!» — сказал один из мальчиков, поправляя на плечах лямки рюкзака. «От этой вони меня сейчас тошнит!» Они уже четыре дня бродили в поисках ржавоедов которых можно было бы поймать и притащить в деревню. Носком сапога мальчишка пнул обломок. Это могло быть что угодно. Деталь корабля, кусок механокардионика, позвонок кита. «Найла, идём же!» — позвал её валид, самый старший из ребят, которому она должна была подчиняться во время охотничьих вылазок. Девочка подняла голову и фыркнула. «Вам всем плевать на волны, да? Идиоты! Все до одного! Волны — это самое красивое!» Самое могущественное и опасное, что только есть в мире девять. Когда-нибудь вы это поймёте. Но будет поздно. Так вам и надо». Цилиндр с дырочками ударился об пол так же недовольно, как произнёс последние слова. Мияхара решила, что этот звон — повод похлопать в ладоши. И снова услышала удары по крыше. Внутри было очень жарко. Правда, не настолько жарко, чтобы она заплакала. Грохот сверху куда хуже. К счастью, мамин голос её всегда успокаивал, а иногда даже смешил. «Откройте! Пожалуйста, откройте!» Мужчина, сидевший на крыше пневмошарнира, перестал дубасить кулаком по металлу, порастирал руку и позволил себе перевести дух. Вот уже трое суток он, не переставая, колотил по раскалённой поверхности, стоя на коленях на маленькой циновке, брошенной на крышу шарнира, чтобы не обжечь ноги. Он охрип и медленно умирал от жажды. Видимо, кроме него с Серак не спасся никто. Многие товарищи остались на корабле, когда он забрался на карданик. Медленно проезжая мимо, он видел десятки распростёртых на песке тел матросов, погибших от непосильной работы и жажды, обглоданных ромбокрылами или разодранных на куски какими-то мерзкими тварями. Он поправил оторванный рукав, которым накрывал лицо, проклял солнце, стоявшее в зените, и улёгся на спину, чтобы барабанить пятками. Одни корабли росли, другие нет. Пока были живы её отец и дядя, уважаемые конструкторы летающих гребней, Найла никак не могла понять, почему так происходит. Потом глава «Метаболизм кораблей» в конце старого тома по мореходству стала её любимым чтивом. Настолько, что страницы, захватанные потными пальцами, сделались твёрдыми и волнистыми, как крылья насекомых. Цилиндр часами вел свои рассказы металлическим, лишенным эмоций голосом, перемежая паузы с длинными пассажами о наилучшей смазке для амортизатора и подвесок, о принципах гидродинамики песка и значении сигнальных флажков. Хотя в основном он говорил о детстве Найлы, ее жизни, полной трагических событий, и об отравителе Тхакрити. Закончив свой монолог, цилиндр упал на землю, откуда его должны были переложить в конвейер, ведущий к стеллажу позади остальных. Следующий цилиндр блестел куда ярче, чем остальные. Безупречно начищенный, будто изготовили его пару часов назад. Человек на крыше захрипел, с трудом разлепил веки и посмотрел на ромбокрыло, кружившего в безоблачной вышине, прилетевшего за ним, за падалью. Во рту ни капли влаги, даже слюна высохла. Он был гарпунщиком, Из тех, кто никогда не промахивается. Язык совсем одеревенел и больше не влезал в рот. «Спорим, что ты умрёшь раньше меня», — пробормотал мужчина, наблюдая за птицей. Лицо человека покрывало короста. Кожа превратилась в сухой пергамент, губы растрескались. Он закрыл глаза, повернулся на бок и, собрав последние силы, скатился вниз. «Давай, детка, давай же, давай!» Мало-помалу Сирак начала обходить Настырного. Они шли почти киль в киль. Титан против Титана. Сирак скользила по песку, оставляя соперника позади, словно заглохший локомотив, преодолевающий по инерции последние сантиметры мёртвой платформы. Есир носился с одного конца палубы на другой, как будто подталкивая корабль вперёд обеими руками. «Бизань мачта, Марс, боевая рубка» они шумно праздновали каждый отвоеванный сантиметр на который удавалось опередить противника давай после того как сирак сломя голову летела вниз по склону и сотрясалась всем корпусом так словно вот вот развалится на куски поездка по белоснежному песку горного плата бок о бок с казалась перепуганным и ошалевшим от происходящего азуру и ессиру веселым развлечением когда метров через пятьдесят от гребня волны стало понятно что сирак справится с испытанием Есир бросил штурвал и кинулся на верхнюю палубу, собираясь оттуда насладиться этой безумной гонкой по равнине. Они уже неслись по ровной дороге, как вдруг лопнуло колесо. Есир с Азуром похолодели от ужаса, когда карман окренелось на правый борт. Хорошо, что механокардионик ринулся на мостик и вовремя встал за штурвал. С 60 узлов скорость упала до 15, потом до 9, 3, и теперь не превышала полутора узлов. Победителя дуэли должны были определить сантиметры, очное противостояние гальюнных фигур. Дельфин против дракона. Есир проглотил слюну и задержал дыхание. Через мгновение всё было кончено. Сирак вложил оставшиеся силы в последний рывок и воткнулась в песок. Хоть на самую малость, но она была впереди. «Дельфин съел дракона! Победа наша!» С восторгом завопил Есир, поднимая кулаки в небо. «Можно даже не измерять!» «Мы выиграли! Пару миллиметров, но выиграли!» Мальчик отыскал глазами Азура, спускавшегося по лестнице на капитанский мостик. «Отлично, офицер механокардионик! Последнее слово тоже осталось за нами!» Металлический человек словно не слышал. «Что случилось, Азур? Мы же выиграли!» Механокардионик обернулся. «Да, тебя волнует только идиотская гонка с выключенными моторами. Ты даже не понял, что Сирак умерла?» Есир молча посмотрел на настырного. Корабль стоял так близко, что можно было, вытянув руку, соскрести ржавчину с цепей. Шхуне, очевидно, сильно досталось. По всему корпусу виднелись подтеки засохшей крови. «Давай заберем ее», — помолчав, предложил мальчик. «И это все, что ты можешь сказать? Заберем ее? Украдем?» «Я знаю этот корабль», — Азур пошел прочь. «Эй, ты слышал, что я сказал? Я знаю этот корабль!» — закричал мальчик, хотя механокардионик, похоже, не собирался его слушать. — Я тысячу раз на нем бывал. Давно. — Но... как бы объяснить? С тех пор он вырос, — сказал Есир, покачав головой, сомневаясь, что правильно подобрал слово. — Ничего хорошего в этом нет. Прожорливые корабли — самые непокорные в управлении, а значит, наименее безопасные для экипажа. Есир обшарил шхуном взглядом, тщетно пытаясь найти половые признаки. «Всё же девочка это или мальчик?» «Азур, ну что нам терять?» — с досадой спросил он. Механокардионик опустил голову. Потом поднял глаза и стал рассматривать настырного. Судя по запаху, корабль — мальчик. А для судна с таким характером это скорее минус. «Забирайте его», — раздался голос из корпуса Азура. «Что вам ещё остаётся, жестяная голова?» «Найла?» Голос замолчал. Механокардионик обернулся и уставился на стену песка за спиной Есира. Она возвышалась до самого неба. Вот идеально параллельные бороздки, следы двух кораблей. Где-то на третий склона тоненькая закорючка отрывалась от основной линии и спускалась самостоятельно. Карданик. Мехара. Казалось, там наверху всё затихло, всё кончилось, всё умерло. Они оба почувствовали угрызение совести, когда увидели, как стая внутренних бурого цвета покидает корабль. Пару раз эти существа облетели сирак, а потом скрылись за гребнем волны. «Так что мы будем делать?» — спросил Есир. Механокардионик молча смерил его взглядом. Этот парень путешествовал и с одним Азуром, и с другим. «Наверное, я, — сказал себе жестяной человек, — вообще последний механокардионик, которому мальчишка готов доверять». И подвести его я не могу. Залезай на верхнюю палубу и забирай свои вещи. Через девять минут жду тебя внизу. Будем пересаживаться. За пять месяцев она выросла до шести килограммов 153 граммов. Почти как самый настоящий кораблик. Сначала только гугукала, а теперь уже могла задавать вопросы цилиндром с дырочками, которые рассказывали ей бесконечные истории. Мейхара умела звать маму и папу но всё ещё не понимала, какое место занимает Сарган в жизни её семьи. Среди всех голосов, самым весёлым и приятным ей казался голос Есира. Сводный брат, этот озорной мальчишка, заставлял её хохотать до упаду. Она больше не боялась темноты, хотя спала уже не так много. Убаюканная рассказами Органа, девочка начала рисовать воображение окружающий мир. Пустыню, дюны, палящее солнце, корабли, ветер, дождь и ромбокрылов, порой садившихся на крышу карданика и стучавших острыми клювами по металлу, будто учивших ее основам металлояза, осваивать который она начнет с помощью следующих цилиндров, когда ей исполнится девять месяцев. Первое слово Меехары было «карабль», а второе – «песок». Без всяких сомнений, со временем она прочитает по слогам и слова «пневмо-шарнир».